Глава 4. Если бы кто-то вздумал вдруг устроить конкурс на самое тяжелое похмелье, капитан Алексей Сенников имел бы все шансы победить в нем с большим отрывом от остальных участников. Несколько раз ему казалось, что счастливое избавление наступило, и он уже умер, но потом чудовищная боль снова поселялась у него в голове и начинала ломать череп изнутри. При этом Алексей практически не мог пошевелиться Все тело было словно вморожено в глыбу льда. В какой-то момент времени ему почудилось, что боль резко отступила, и сквозь тяжелый кислотный туман до сознания стали доходить внешние звуки. Алексей понимал, что где-то рядом с ним происходит что-то ужасное. Кричали люди, звенел металл, раздавались беспорядочные выстрелы. Но во время короткой передышки между приступами боли ему на это было наплевать. Вскоре боль снова отступила, а новая передышка казалась длиннее предыдущей. Он даже решился попробовать открыть глаза, но это оказалось слишком тяжелой задачей. Сознание уже было способно анализировать происходящее. Крики и выстрелы стали ближе и явственней. Но это не имело никакого значения. Новый приступ сменился крайне болезненным спазмом в желудке. Прошло еще какое-то время, прежде чем боль начала окончательно сдавать свои позиции, планомерно отступая по всем фронтам. В голове еще пульсировало, остро отдавая в затылок и виски, невидимые щупальца скручивали желудок, а по рукам и ногам бежали с полохиноющей, мозжащей боли, словно он умудрился отсидеть все свои конечности одновременно. Наконец удалось открыть глаза. Над головой провисла небольшой складкой ярко-оранжевая ткань стены палатки. Вокруг царил полумрак. Снаружи больше не доносилось ни звука. Алексей без особой надежды попытался сесть, но вдруг понял, что стенка палатки поползла в сторону, а перед глазами появился пол. В голове понемногу прояснялось, руки и ноги ныли все сильнее, и вдобавок зверски хотелось пить. Мучительная жажда все же заставила его подняться и толкнула к выходу. Сделав несколько неуверенных шагов, он ткнулся лицом в полок палатки и внезапно оказался снаружи. Первое, что бросилось в глаза, близкая стена темно-зеленого леса с редкими пятнами ярко-красных листьев впереди и светло-серое небо над головой. Алексей глубоко вдохнул чистый лесной воздух, да так и замер, пораженный открывшимся вдруг зрелищем. Прямо перед ним, метрах в пяти, лицом к палатке стояли полураздетые Кондрат Ефимович и Михаил Николаевич. Лица их были пугающе безучастны, как у смертельно уставших людей под угрозой расправы вынужденных стоять по стойке смирно. Но не это приковало внимание Алексея. Спиной к нему на курточках сидело человекоподобное обнаженное существо с кожей серого цвета и нитками жирных черных волос на почти лысой голове. Оно внимательно разглядывало стоящих перед ним генералов, словно обладало соответствующими полномочиями и проводила поверку личного состава на плацу. Что-то очень знакомое и в то же время фантастически нереальное было в этой нелепейшей сцене. Алексей еще толком не понял, что происходит, но ощутил, как где-то внутри зарождается то, чего так долго добивался от него гарнизонный психолог. Чувство какого-то первобытного, почти священного ужаса. По жилам хлынула горячая волна, сотрясая человека мелкой дрожью. Спина покрылась липким потом, а ноги сами собой сделали несколько семенящих шагов вперед. Существо как раз подняло конечность, чтобы прикоснуться к одной из жертв, но услышало позади шаги Алексея и медленно обернулось. Пронзительные черные глаза уставились на капитана Сенникова но двумя пулеметными стволами. Алексей замер, понимая, что сейчас произойдет нечто ужасное, и почти в этот же миг перед глазами взорвалась чернота, и память внезапно обнажила то, что так упорно прятала больше года.